398. Мудрые после разлуки любят посидеть в молчании. В таком предисловии сказывается большая опытность. Пусть излучение установится, и мыслительная энергия уравновесится. Каждое употребление энергии должно быть разумно.